«Низа с еврея беспредельно», — читал Густав, — «и не приходится удивляться, что немецкий народ олицетворяет дьявола как воплощение зла в физическом облике еврея. Именно евреи, — читал дальше Густав, — приводили и приводят негра к берегам Рейна, чтобы путем скрещивания погубить белую расу, не извести ее с политических и культурных высот и самим возвыситься до господства над ней». Евреи, читал он, хотят создать в Палестине еврейское государство, вовсе не для того, чтобы селиться там, а для того, чтобы иметь наделённый суверенными правами организационный центр мирового мошенничества, убежище для изобличённых негодяев и высшую школу для будущих прохвостов. Директор Франсуа, как не противно ему было, не мог удержаться от смеха над этим нагромождением бессмыслицы. Смеялся и Густав. Он читал все новые и новые отрывки. Ова хохотали оглушительно. Но Франсуа, в конце концов, не выдержал ни аппетитного чтения. «Не могу вам описать, дорогой друг», — сказал он. «Как мне становится скверно, когда приходится слышать цитату из этой нечистоплотной книги. Скажу, не преувеличивая, меня буквально тошнит». Густав улыбнулся. отдал по внутреннему телефону распоряжение. Шлютеру принести коньяк, потом поставил книгу на место рядом с протоколами. «Разве не странно, — сказал он, — что одна и та же эпоха порождает людей, стоящих на таких разных ступенях развития, как автор книги «Моя борьба» и автор книги «Непризник к культуре». А на том будущего столетия, сравнивая мозг того и другого, наверное, пришел бы к утверждению, что их разделяет по крайней мере 30 тысяч лет. Шлютер принес коньяк, заморозил рюмки, наполнив их. «Что с вами, Шлютер?» — спросил Густав. «На вас лица нет?» Директору Франсуа тоже показалось, что обычно спокойный и расторопный Шлютер чем-то расстроен. «Звонили из городской клиники», — сказал Шлютер, и лицо его потемнело. «Шурину моему очень плохо». Едва ли он дотянет до Нового года. Густав был поражён. Когда вы ездили к нему в последний раз? спросил он. Третьего дня, ответил Шлютер. Жена была вчера. Он сказал ей: "Нельзя этим псам вечно всё спускать с рук. Они запогонят всю страну, если люди будут молчать. И если бы мне пришлось перетерпеть всё сначала, я бы всё равно не отказался от своих слов". Вступайте в клинику Шлютер, предложил ему Густов. Сейчас же. И Берте передайте, чтобы она шла. Вы мне не нужны. Переключите сюда телефон. Если кто-нибудь придёт, я открою сам. Возьмите машину, если хотите. Благодарю, господин доктор, сказал Шлютер. Густов рассказал Франсуа, в чём дело. Шорник Шлютера, пахнеки, механик по профессии. Очень порядочный, далёкий от политики человек, оказался свидетелем одной из ежедневных теперь потасовок между республиканцами и нацистами. Один из республиканцев был убит в стычке. Ленцкнехт заявили, что республиканцы напали на них, и им пришлось обороняться. Обычные их объяснения, когда они убивают своих противников. На суде механик Пахнике, допрошенный в качестве свидетеля, рассказал всё как было. то есть, что потасовку затеяли коричневые. Впрочем, ни ему, ни другим свидетелям, показавшим под присягой то же самое, не поверили, и убийцу оправдали. Но вскоре после процесса коричневые напали ночью на пахнике и так его изувечили, что пришлось отправить беднягу в больницу. «Вот видите, дорогой Аперман, — сказал Франсуа, — когда Густав кончил, у нас в Германии не совсем безопасно становиться на сторону правды и разума. Быть может... «Теперь вы не столь строго отнесетесь к моему желанию уберечь вашего племянника от участи механика пахники». «Вы совершенно недопустимо обобщаете, дорогой Франсуа», резко возразил Густав. «В конце концов, ни вы, ни ваши педагоги, ни господа из Министерства народного просвещения не принадлежат к наемным убийцам. Нет-нет, подавляющее большинство немцев — это пахники». а не рыцари-свастики. Как не сыплют те деньгами и обещаниями, им не удалось одурачить и третье население. При том размахе, какой они взяли, результаты просто убоги. Нет, дорогой Франсуа, у народа хорошая душа. «Внушайте мне это почаще», — сказал Франсуа. «Нам нужно верить в это, а то я иногда начинаю сомневаться. Не пора ли, однако, нам бросить политику?» Я никак не могу отделаться от дурного осадка после той тошнотворной книги. Давайте смоем его чем-нибудь хорошим. Он порылся в книгах. Вынул Том Гёте. С улыбкой прочел. В смутные времена народ мечется из стороны в сторону, как горячечный больной. И они омыли дух свой от грязи протоколов и моей борьбы. Так провели они два прекрасных часа. Человеческое настроение по себе нарассеялось. Нет. Народ, который веками воспитывался на таких произведениях, как те, что стоят на этих полках, не поддастся дурману косноязычной болтовни протоколов и книги моя борьба.